Глава десятая. Маленькая личная армия. Утро началось традиционно, с огромного нежелания вставать. Ева даже брыкнулась пару раз, когда Гленна попыталась ее разбудить. «Еще пять минут». Она засунула голову под подушку и провалилась в дрему. «Вот куда спешить? Я, между прочим, после болезни. Мне нужно отдыхать, сил набираться. Никто не осудит, если посплю еще пару часов». Молодушно мелькнуло на периферии сознания, но мозг уже проснулся и громко орал, что пора вставать, их ждут великие дела. «Праздник же сегодня ваша светлость!» — тихо уговаривала Гленна издали, явно не рискуя больше подходить ближе. Удар пяткой у Евы вышел отменный. «Так, шата Ева, прекращайте это безобразие!» — ввинтился в голову незнакомый высокий и надтреснутый голос, напоминающий птичий клёкот. «Вас ждут мужчины!» О, это действительно причина, чтобы проснуться!» Недовольно буркнула Ева и открыла глаза. Напротив кровати стояла дряхлая старуха, высокая, ссохшаяся до состояния мумии, с темной морщинистой кожей. Женщина смахивала на сказочную ведьму. Крупный нос с горбинкой, строгий взгляд, темно-корик глаз и черные волосы без единой седой пряди, уложенные в плюшку на затылке. Она была затянута в строгое темно-серое платье с высоким воротником и смотрела на Еву очень неодобрительно. «Хозяйке надлежит вставать раньше всех, чтобы лично раздать указания и подготовить крепость к новому дню», — прострекотала она. «Завтрак на столе, я вас жду». Старуха величаво взмахнула костлявой рукой и вышла из спальни, оставив после себя горький запах и ощущение, что здесь только что был древний вампир. что это?» — поинтересовалась Ева. «Бабушка его светлости», — покосившись на дверь, шепотом ответила Гленна. «Вдовствующая экс-герцогиня Лунесса Иборг. Они в крепости весь последний год проживают на попечительстве Шатавейна. Странно, что я ее вчера не встретила. Они редко из своих покоев выходят», — также шепотом быстро рассказывала Гленна. «Болтают, что она Шатари как-то тростью отстегала, строгая». Ева закатила глаза. Она терпеть не могла вот таких старых склочных старух. Насмотрелась в своё время на клуб по интересам, собирающийся в беседке под окнами их старого дома. С пяти утра и до одиннадцати вечера. Но делать нечего. Родственников, как говорится, не выбирают. Особенно родственников мужа. А здесь как повезёт. «Родители Вейны живы?» — на чистом автомате спросила она. Померли, когда шат наш в орден поступили. Говорят, батюшка хозяина неудачно Таля призвал. ты и порешил всех. Да только ее светлость Лунесса уверяют, что убили их. Вы не подумайте, я не подслушивала. Просто убиралась в Трипте, а они с Триптоном разговаривали. Жаль, конечно, зато свекрови нет. Цинично подумала Ева, не испытывая на самом деле никакой жалости к незнакомым людям. Завтрак прошел в полной тишине. «А теперь, после того, как ты показала достойный супруге Вейна характер, я проведу для тебя небольшую экскурсию по крепости. Настоящую экскурсию!» Многозначительно выделила голосом первое слово Лунесса. Не ожидая ответа, она встала и первой направилась к выходу. Заинтригованная Ева покорно пошла следом. Небольшая экскурсия растянулась на несколько часов, и это они прошли только по надземной части крепости, Лунесса не обошла вниманием ни один маломальский значимый зал или галерею, ни один закуток, ни один портрет. Везде кого-то убивали, любили, женили, подписывали договоры, сражались на дуэлях и умирали, защищая крепость. У каждого висящего на стене меча, у каждого ржавого доспеха имелась своя история. И когда парочка в сопровождении молчаливой стражи наконец добралась до подземелья, У Евы ныли ноги и спина. «Ну, как тебе крепость?» Лунесса получала от экскурсии больше удовольствия, чем Ева. Щеки ее порозовели, глаза сияли, словно она приняла ударную дозу витаминов. Ева тут же принялась горячо благодарить старуху за познавательный рассказ. Та от ее слов самодовольно щурилась и поглядывала по сторонам с превосходством служащей Эрмитажа, слушающий трепетный лепет экскурсовода районного краеведческого музея. «Я вообще-то не любительница подземных залов, там слишком холодно, но в этот раз придется спуститься. Кроме меня никто не покажет тебе...» Она замолчала, словно прислушиваясь к чему-то. «Мы можем продолжить завтра», — быстро вставила Ева, которая как раз хотела спуститься, но интуиция кричала, что делать это нужно без надзора старшей родственницы. «Что же?» — глядя на уходящую вниз лестницу, проскрипела старуха. Мне нужно отдохнуть, после обеда я буду сопровождать тебя на праздник. Не доверяю я этому прайдохе Триптону, и тебе советую перестать давать ему ложные обещания. Я прислушаюсь к вашим советам, — вымученно улыбнулась Ева. Вот ты молодец, детка. Может быть, Марлин был прав, и из тебя еще будет толк? С этими словами она развернулась и скрылась в одном из коридоров, прямая, как палка, и похожая на призрак самой себя. Ева покачала головой. Старуха ее удивила. Умная, язвительна явно понимает больше, чем говорит. Определенно, это знакомство стоит записать в дебет. Внизу было сухо, прохладно и очень гулко. Длинный, уходящий вдаль каменный коридор освещали факелы. Но дыма от них не было. В стене виднелись двери, некоторые оказались заперты, на железные засовы, некоторые открыты. От стен отделилась тень и заговорила голосом Итана. Шатаева, желаете поговорить с гонцом?» «Так он же не мой!» «Он прекрасно изъясняется языком жестов!» «Что же, уж не для этого ли привела ее сюда Лунесса?» «Итан, еще мне нужен художник!» «И пиарщик, и пара рекламных агентов, и актеры, и бухгалтер!» «Боюсь, в крепости вы его не найдете!» Капитан совершенно не удивился странному вопросу, только слегка приподнял уголки губ. «Эй, госпожа!» — раздался хриплый голос, и в окошке двери, возле которой они стояли, появилось заросшее бородой лицо. «У нас тут и художники, и певцы, и даже пара танцоров сидит. Может, договоримся?» «Кто это?» — его повернулась к Итану. «Наемники, те, кто предпочел плен смерти! Зачем умирать, когда можно продать наши мечи подороже?» Парировали из-за двери. Мы дрались честно и выиграли бы этот бой, если бы нас не предали. Все так говорят. Хмыкнула Ева, просчитывая варианты. Денег на наем не было, пока не было, но иметь за спиной боеспособный отряд, который подчиняется только ей, выглядело очень соблазнительно. Это с них мы хотели брать выкуп. И кивнул. Бородач за дверью на это заявление громко хмыкнул. Если только картинками. Мелкие намалюют все, что душе угодно. Хоть углем на стене, хоть портрет в красках. А так, боюсь, ваша светлость, здесь вас ждет неудача. Вряд ли найдется тот, кто захочет выкупить весь отряд. По поодиночке мы не продаемся. А много вас? Пока девятнадцать. И что-то в его голосе его насторожило. Что значит пока? Двое тяжело раненых, ответил забородача Итан. И, глянув на герцогиню, хмуро добавил. Мы их перевязали, а лекарю и своих раненых хватает. Мастер Влас отказался помогать врагам, а наш целитель сам ранен в руку. «И почему мне вчера об этом никто не сказал?» «Так вы не спрашивали», — пожал плечами Итан. «А среди наших нет совсем тяжелых. Уже нет». «Умерли?» — ахнула Ева. «Да нет, подняли всех. Последнего тали потратили, но подлатали». «Ого, оказывается, тали еще и лечить могут». Чёрт, как же не хватает знаний! Ева на мгновение замерла, ощущая жалость и глупое бабское желание всех спасти и помочь. Но тем ли она собралась помогать? Свои защищали крепость, а эти пришли незваными. Так какое ей до них дело? Разум отвечал, что никакого, а сердце заходилось от сочувствия. Нельзя быть жестокими с теми, кто добровольно сложил оружие. Не в этой ситуации, да и не ей их судить. она сама здесь незваная гостья». «Им можно доверять?» — спросила она тихо у капитана. «Никогда не слышал, чтобы отряд Бурхуна не выполнил контракт». «Бурхун — это я!» — пленник заинтересованно следил за Евой в маленькое окошко. «А что означает твое имя?» Ева оттягивала момент принятия решения. Интуиция кричала, что надо хватать мужиков, пока они тепленькие, а паранойя вторила, что наемников легко перекупить, и место за широкой спиной может смениться на ношу горла. «Бухтит много!» — выкрикнул кто-то из камеры. Только сейчас она поняла, что до сих пор было очень тихо. К их разговору прислушивались все — и охрана, и наемники. «У меня есть предложение!» Ева подошла ближе к окошку, пытаясь рассмотреть глаза наемника. «Шата Ева!» — Итан легонько отодвинул ее назад. «Не стоит подходить на расстояние вытянутой руки!» Вот зараза, о своей безопасности она думать еще не привыкла. И это опущение. Я слушаю хозяйка. Я во всеми фибрами души ощутила сгустившееся напряжение. Стало так тихо, что она услышала, как где-то наверху в курятнике грозно кукарекал петух. Свобода за год службы, выпалила она быстро. Службы лично мне, не моему мужу, не крепости, а мне, Шати Еверидверт. Лицо исчезло, зато Ева увидела в мелькнувшую в смотровом окошке толстую черную косу. Бурхун советовался с воинами, молча разговаривая жестами и взглядами. Как она, не прислушиваясь, ничего не услышала, пока в окошке опять не появилась часть лица, заросшая бородой. «Ваше обеспечение!» «Да!» Ева понимала, что совсем бесплатно не получится, но упустить такой шанс позволить себе не могла, не в ее характере. Да и понравился ей прямолинейный наемник, и интуиция одобряла, а с паранойей они договорятся. Зато когда Ева представила рожу Триптона, губы сами расползлись в улыбке. Стоять впереди собственной маленькой армии намного приятнее, чем ощущать себя бессильной и зависимой. А деньги она найдет. Черт, бабушка Вейна, вот кто ей нужен. Мне жизненно необходим вестовой, или... как тут они называются. Итан, отправь кого-нибудь к старой герцогине с просьбой об аудиенции, допустим, перед поездкой на праздник. Кстати, а когда он начнется?» «На закате». Ева кивнула, прикидывая, сколько времени у нее есть. Выходило, что не так и много. «Так что, наемник, каков будет твой положительный ответ?» «Нерушимая клятва на алтаре господина и годовой контракт». «Клятва лично мне?» «Да, шата Ева». Хотя, видят боги, никогда еще отряд бурхуны не служил женщине. Дам интересуют наряды, хозяйство, вышивание, а не наемники. Но я уже слышал о вас, поэтому рискну. У тебя просто нет выбора, наемник, — холодно заметила Ева. Она терпеть не могла гендерные игры. Людей нужно оценивать по поступкам, а не по принадлежности к одному из полов. Интересно, кто тут такой болтливый? Хотя стражникам делать нечего, вот и точит ляса в охране. А сплетни быстро расползаются, ведь в сущности крепость — это тот же офис, а самыми просвещенными у них всегда были охранники и уборщицы. «Хочешь мира, готовься к войне!» Ева посмотрела на Итана, тот кивнул. «Я ему верю». Но дверь камеры не открыл, пока вдоль стены не выстроился десяток хмурых воинов, вооруженных мечами. Ева увидела среди них знакомого сержанта, он чуть заметно улыбнулся и поклонился, В ответ она приветливо кивнула воину, заступившемуся за нее, когда она только очнулась в этом мире. Добро Ева помнила не хуже, чем зло. Когда двери камеры распахнулись, она отшатнулась от ударившей в нос Вони. Запахи пота, грязных тел, портянок, крови и гнили смешались, вызывая рвотный спазм. Капитан, отведи их мыться и стираться, немедленно. Раненых тащите наверх. Бурхун, как вымоешься, жду. Ева бегом рванулась из подземелья наверх. Ее телохранители едва успевали следом. Выскочив в коридор, она подбежала к открытому окну и, высунувшись наружу, задышала часто и неглубоко. «Воды, ваша светлость!» — участливо спросил один из телохранителей. Ева замотала головой. «Не знаю, что на меня нашло. Бывали в моей жизни запахи и похуже», — смущенно пробормотала, а потом ее осенило. «Что бывали, но не в этом нежном теле». Это тело оказалось совсем не приспособлено к жестокой действительности. «И как ты собираешься раненых смотреть, неженка?» «Парни!» — обратилась она к телохранителям. «А где у нас лазарет?»